Дворники ничего путного рассказать не могли, потому что, кроме самого Копытова, никого не видели, голосов не слышали, и вообще ничего такого, на что следовало бы обратить внимание, сегодня не случилось. — Он все смеялся, велосипед куплю, — сказал дворника фонин Он тут у вас ни с кем не ссорился? — Да, Господи, он человек мягкий. — Был, — поправил дворник Хайрулин, — был человек. Проводник собаки Еремушкина, вернувшись, сказал, что след оборвался в километре отсюда, около стоянка такси. — Там машин нет? Пусто. Оперативник из отделения, ходивший вместе с Еремушкиным, сказал, — Проходящая машина была, тормозной след посреди улицы Борун. — Вы замерили? — Да, и ширину, и длину. — Позвоните к дежурному, пусть сообщит ворут. — Хорошо. —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 Контролер Быкова А.В. вступила в пререкание с преступниками. Воспользовавшись этим, кассир Ямщикова И.Б. нажала сигнальную кнопку, у входа раздался звонок. Преступник выстрелил Ямщикову И.Б., но промахнулся. Преступники скрылись. Комиссар кончил читать, несколько раз чиркнул зажигалкой, посмотрел на длинный язык пламени. А сержант Дун на него и закончил. «Таким образом...»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 На первой желтой страничке было написано «Самсонов Алексей Алексеевич, улица Льва Толстого, дом 64, квартира 249». Костенко записал фамилию и адрес на листок бумаги, пошел к телефону. «Самсонов!» — сказал он дежурному. «Да нет же, я лучше по боку. семён Анна, Михаил. Так, Самсонов, немедленно наведите справку. Мы сейчас вернемся, так что поторопитесь».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 — Семнадцать лет парню. Домой не вернулся. Папаша переживает. Самсонов спросил. — У нас курить можно? — А чего ж нельзя? Можно. Женщин нет. — Благодарю. — Благодарить будет, когда сын отыщется. Я не спал всю ночь. — Еще бы. — Хвостенко, свяжитесь с бюро несчастных случаев. — Уже. — но Там ничего. — Вы фотографии сына принесли? — спросил комиссар. — Да. Самсонов положил на стол десяток фотографий, Ленька. Комиссар долго рассматривал парня, потом спросил. — Сами снимали. — Жена, я так проявлял. — Проявитель готовы берете или дома составляете? — Нет, сам составляю, вместе с Ленькой. — Семейная артель. Сам Сорнов махнул рукой. — Семейная конетель, — сказал он. — Какая тут, к черту, артель? — Пленка хорошая. Где б купали? — Это немецкое. — Мясо зернистое? — Да. — А я, знаете ли, в воскресенье все магазины обошел